Глава семьдесят четвертая — Скорее, синьорита Виналь! Профессор Лэнгдон, скорее сюда! Лэнгдон и Амбра бросились к лестнице. Отец Бенни продолжал кричать. Поднявшись наверх, Лэнгдон оказался в кромешной тьме. Ничего не видно. Неуверенно двигаясь на звук, он ждал, когда глаза после света масляных лампад привыкнут к темноте. Амбра осторожно ступала следом. — Сюда! Сюда! — отчаянно звал Бенья. Наконец они начали различать силуэт священника на границе тьмы и слабого света из крипты. Стоя на коленях, отец Бенья склонился над распростертом на полу телом человека. Лэнгдон остановился, как вкопанный, узнав жертву. Агент Диас. Он лежал ничком с неестественно на сто восемьдесят градусов повернутой головой. Безжизненные глаза смотрели в уходящего в мрак потолок храма. Лэнгдон содрогнулся. Теперь он понял, почему так отчаянно кричал отец Бенья. По спине пробежал холодок. Лэнгдон на мгновение замер и прислушался, пытаясь уловить хоть малейшее движение в огромной пещере собора. Пистолет, прошептала Амбра, указывая на пустую кобуру Диаса. Он исчез. Она осмотрелась и выкрикнула в темноту: "Агент Фансика!" Послышались быстрые гулкие шаги, а потом звуки отчаянной схватки, и тут же в пугающей близости прогремел оглушительный выстрел. Лэнгдон, Амбра и Бенди инстинктивно отпрянули. Не успело затихнуть гулкое эхо выстрела, как раздался искаженный болью крик: "Бегите!" Прогремел второй выстрел, и послышался тяжелый удар, звук падения тела. Лэнгдон схватил Амбуру за руку и потащил в темноту к боковой стене храма. Отец Бен не поспешил за ними. Все трое замерли в тревожной тишине, прижавшись спинами к холодному камню. Глаза Лэнгдона постепенно привыкали к темноте. Он пытался понять, что происходит. Диас и Фансиака убиты. В соборе кто-то есть. Что ему нужно? Ответ напрашивался сам собой. Убийца, скрывающийся в темноте собора, вряд ли явился сюда, чтобы ликвидировать агентов гвардии. Ему нужны Амбра и Лэнгдон. Кто-то все еще пытается заставить замолчать Эдмунда. Внезапно из самого центра храма вырвался яркий луч фонарика. Светя по сторонам, он постепенно приближался к ним. Лэнгдон понимал, что через несколько секунд луч доберется до них. Сюда, прошептал Беня, подталкивая Амбру вдоль стены подальше от приближающегося луча. Лэнгдон двинулся следом. Беня и Амбра. Резко повернули направо и скрылись в темном проеме. Лэнгдон последовал за ними, но тут же споткнулся о ступеньку и упал. Наверняка Амбра и Бенни поднимались по какой-то лестнице. Лэнгдон, встав, пошел за ними, постоянно оглядываясь. Луч фонаря тем временем скользнул на нижние ступеньки лестницы. Лэнгдон замер. Луч какое-то время не двигался, затем стал приближаться. — Он идет за нами. Амбра и Бенья безшумно поднимались по лестнице. Лэнгдон тоже быстро ринулся вверх, но снова споткнулся, ударился о стенку и понял, что лестница непрямая, она витая. Касаясь рукой стены, Лэнгдон стал двигаться вверх по крутой спирали и наконец догадался, куда попал. Печально знаменитая винтовая лестница собора Саграда Фамилия. Он поднял голову. Слабое сияние лилось сверху, едва освещая узкий проем спиралевидной лестницы. Лэнгдон мгновенно ощутил напряжение и замер. В тесном замкнутом пространстве у него начался острый приступ к лаустрофобии. «Вперед!» — мысленно он подгонял себя, но скованные безотчетным страхом мышцы отказывались повиноваться. Снизу послышались тяжелые шаги. Кто-то приближался к лестнице, ступая по плитке. Лэнгдон с трудом, пересилив себя, стал подниматься по ступеням. Слабый свет был теперь чуть ярче. Лэнгдон дошел до окошка в стене. Через эту узкую щель можно было разглядеть огни ночного города, и, проходя мимо, он ощутил дуновение прохладного ветерка. Но уже на следующем витке лестницы все опять погрузилось во тьму. Шаги внизу приблизились к основанию лестницы, и центральную шахту осветил луч фонаря. Лэнгдон миновал еще одно окошко, И услышал, что преследователь быстро поднимается по лестнице вслед за ним. Наконец Лэнгдон догнал Амбру и Бенью. Старый священник задыхался. Лэнгдон со осторожностью посмотрел вниз. Узкий витой колодец, словно гигантский головоногий моллюск. Перил нет. Только низенький, пощеколотку бортик идет по внутренней стороне лестницы. Такой вряд ли спасет от падения. Борясь с головокружением, Лэнгдон перевел взгляд вверх, в темноту. Насколько он помнил, у этой лестницы больше четырехсот ступеней. Иными словами, у них нет ни единого шанса добраться наверх раньше, чем их настигнет человек с пистолетом. — Вы вдвоем идите, — задыхаясь, проговорил Бенья и прижался к стене, пропуская Амбру и Лэнгдона вперед. — Не говорите так, святой отец. Амбра попыталась поддержать старого священника под локоть. Лэнгдон был тронут ее самоотверженностью, но при этом отчетливо понимал, что попытка спастись, поднимаясь вверх по лестнице, равносильно самоубийству. Все закончится тем, что они получат по пуле в спину. Из двух базовых инстинктов самоохранения – убегать или нападать – они, к сожалению, могли полагаться только на один. Убежать мы не сможем. Лэнгдон, повернувшись к камбре и бенье спиной, встал поудобнее лицом к противнику. Свет фонарика снизу приближался. Лэнгдон вжался в стену и присел на корточки. Луч фонаря скользнул по ступеньке прямо у его ног. И тут снизу из-за очередного витка лестницы появился убийца. Темный силуэт с вытянутыми руками. В одной фонарик, в другой пистолет. Лэнгдон действовал инстинктивно. Резко оттолкнувшись, прыгнул вниз прямо на убийцу. Тот увидел Лэнгдона, попытался прицелиться, но получив удар каблуками в грудь, отлетел к стене. Дальше все было как в тумане. Лэнгдон сильно ударил себя бедром. Его противник упал на спину и со стоном съехало вниз на несколько ступеней. Фонарик, проскакав по ступенькам, замер, подсвечивая снизу стену и блестящий металлический предмет, находящийся сейчас на равном расстоянии от Лэнгдона и убийцы — пистолет. Оба одновременно ринулись к оружию, но Лэнгдон был наверху и успел первым. Схватив пистолет, он направил его на убийцу. Тот совершенно спокойно смотрел в направленный прямо в лицо ствол оружия. В свете фонарика Лэнгдон различил бороду с проседью, парадные белые брюки и тут же узнал этого человека — морской офицер из музея Гугенхайма. Лэнгдон направил ствол прямо в лоб адмиралу и, держа палец на спусковом крючке, сказал: "Ты убил моего друга, адмирал Кирша". Человек тяжело дышал, но ответил с ледяным спокойствием: "Я просто сравнял счет. Твой друг, адмирал Кирш, убил мою жену и сына".